Авраам, Исаак, Исаакович. Эти качества, кажется, ярче и полнее всего раскрылись в рассуждении критика о том, что Солженицын подаёт нам авакумовский пример готовности к самосожжению. О, это захватывающий момент. Правда, с самого начала немного недоумеваешь, почему он подаёт авакумовский пример. Известно ведь, что Авакум никакой чрезвычайной готовности к своему самосожжению не выражал иное дело с сожжением других царю alexei mikhailovich он писал например из своего узилища перестань ты нас мучить того возьми еретиков тех погубивших душу свою и пережги их скверных собак латыньников и иудов а нас распусти природных своих право будет хорошо Так-то вот понимал он, что такое хорошо и что такое плохо. Но царь не послушал и был сам авакум сожжён, факт бесспорный. Но говорить по этой причине о его готовности к самосожжению, пожалуй, не менее странно, чем толковать о симпатии медведя к рогатине, которая его запорола. Так что оставим к неистовому протопопу в покое. И посмотрим, где это критик обнаружил готовность к самосожжению у Солженицына. Оказывается, вот. Ради того, чтобы напечатать гулаг, рассказывает он в теленке, пришел он к сверхчеловеческому решению в случае нужды пожертвовать и собственными детьми. Да, такой увлекательный рассказец в теленке есть. И мы были правы. А вакуум тут ни при чем. Но Тут гораздо уместнее вспомнить библейского Авраама, пришедшего к сверхчеловеческому решению собственноручно принести в жертву своего единственного сына Исаака. Только Авраам, помнится, принял решение в одиночку и действовал тайно от своей жены, Сары. Нож наточил для убийства, дрова приготовил для сожжения тела. Все сам. А Солженицын в полном согласии со своей женой Натальей Светловой. Так что, вероятно, нож тачил он, а дровишки или там керосин для разживу готовила она. Какой милый образец согласия и разделения труда в семье. Много начитанный наш критик остолбенел от супружеского решения. И первая мысль, которая пришла ему при этом в голову, была, конечно же, мысль о Достоевском. Его всегда вспоминают и цитируют, когда речь идет о драматических обстоятельствах, связанных с детьми. Достоевский бы содрогнулся, услыхав такое. Ну раз уж опять вызвана великая тень и уверенно высказываются предположения, как бы она поступила, то позволим себе и мы в последний раз коснуться её и тоже кое-что предположить с некоторой долей уверенности. Думается, Достоевский прежде всего спросил бы Лёвшина: "Милостивый государь Владимир Яковлевич, ответьте мне, как дворянин дворянину". Почему вы говорите о готовности Солженицына к самосожжению, когда он-то вёл речь о готовности пожертвовать не собой, а детьми, то есть о детях сожжения, о сынах сожжения. Что на это ответил бы Владимир Яковлевич, мы не знаем. Затим-то Достоевский, пожалуй, спросил бы самого Солженицына: "Батюшка Александр Исаевич, между нами гиенами говорят". Отчего вы с супругой были столь решительно готовы пожертвовать детьми, когда более пристало тут выказать готовность пожертвовать своей собственной жизнью, а не жизнью другого? Дружные супруги, возможно, ответили бы в один голос так: "А потому, господин Достоевский, мы говорили о жизни детей, что дети для нас дороже собственной жизни". Имелось в виду, мол, что подразумевалось, что уж за своей-то жизнью мы и вовсе не постоим. Но о чём же молчи, спросил бы Фёдор Михайлович? Гласность в таком вопросе не помешала бы. И видя непреклонность четы Солженицыных столь ужасно в решении, великий писатель, конечно, постарался бы путём их расспросов выяснить: а как, каким образом, откуда, с какого боку жизни детей непреклонных супругов могла угрожать смертельная опасность в связи с публикацией Гулага? Что отняли бы страшные люди у Нобелевского лауреата, детишек, и объявили бы ему, не смей печатать ГУЛАГ, не то и Степку твоего, и Ермолашку тотчас по выходе сигнального экземпляра пропустим через мясорубку, так что ли? Солженицын с супругой, конечно, ответили бы не колеблясь. Да, да, именно через мясорубку. Но Лахшин-то критик и литературовед должен же знать, что Достоевского на Микинине не проведешь. Возможно, великий писатель сказал бы ещё и так. Вот вы, Владимир Яковлевич, знаете, Александр Исаевич много лет считали его близким себе человеком. Известен ли вам хоть один случай, когда бы он пожертвовал чем-нибудь дорогим для себя? Всё за то, что Лакшин ответил бы: "Нет, не знаю". Ах, не знаете, воскликнул бы Фёдор Михайлович. Но ну, а знай, знаете ли вы, что есть люди, которые ради красного слова не жалеют внимать ни отцами, ни отцами малых детушек. Да, эту поговорку мы проходили по фольклору ещё на первом курсе. В этом-то суде и вся штука с заключила бы классик. С присущей ему основательностью докопался бы Достоевский и до того, что первый сын Ермала родился у служаницыных в феврале 1970 года, а второй, Степан, в сентябре 1972 года. Следовательно, когда Солженицын писал свой архипелаг, когда в мае 1968 года закончил его, когда вскоре переправил рукопись во Францию в антисоветское издательство, и тем самым проблема публикации оказалась надежно решенной, когда в конце 1969 года уже хотел издать, но почему-то передумал и перенёс на более поздний срок. Когда всё происходило, детей у него, вы слышите, граждане, детей у него в отличие от Авраама не было. Просто-напросто не было. И поэтому при всей его сверхчеловеческой готовности пожертвовать, он никем не мог. Правда, у жены был сын от прежнего брака. Выходит с ложеницей, выражал решительную готовность пожертвовать пасынком. Вот так Авраам Исаакович. Между прочим, пасынок вскоре и умер.